еще связывающих его с подсудимым. Однако Сушо не было никакой выгоды тянуть за собой в пропасть бывшего своего подопечного. К тому же Флоран, хоть и пользовался уважением, но не имел влияния в тех кругах, которые могли вступиться за преступника и смягчить суровость правосудия. Не было также у Бусарделя небольшого состояния, ни громкого имени, так что его нельзя было использовать в качестве козла отпущения. И к тому же Сушо принадлежал к спекулянтам враровской школы, которые больше были искателями приключений, чем авантюристами, умели усыпить бдительность или рассеять гнев самих монархов и скорее уж готовы были морить голодом армию солдат, чем предать своего друга. В тюрьме, где Сушо сидел не в одиночке, он получил через посредника предложение Бусарделя, заявившего, что он в состоянии выкупить у своего компаньона пай в их товариществе. Цена, предложенная им, вызвала у Сушо улыбку, но он находился в исключительных обстоятельствах. Согласившись на эту сделку, Сушо все же получал «малую талику», как раз в то время, когда все его источники доходов иссякли. Итак, Басардель выбрался из переделки, целый и невредим, и теперь даже крепче стоял на ногах. Благодаря этим событиям стало известно, что он сделался единственным владельцем своей маклерской конторы, и ему удалось убедить всех, что он выкупил ее, задолго до скандала с поставщиком. Впоследствии, когда Рамело корило его, что он совершенно напрасно перепугался, Флоран отвечал, — Именно потому, что я очень перепугался, я и выкарабкался из этой истории с выгодой для себя. Дела у него тем временем расширились, контора процветала, и таким образом, и похвальной честность Бусарделя, и злостное мошенничество Сушо заложили основы благоденствия как самого Флорана, так и его потомков. На второй этаж переселились лишь ко времени карнавала, когда тревога совсем улеглась. Сушо вынесли приговор в день Нового года. Обстановку в квартире Бусарделя теперь отличала роскошь, однако в пределах здравого смысла. Все тут соответствовало требованиям утонченного комфорта и современных новшеств. Лампы снабжены были матовыми шарами, абажурами. В главных комнатах полустилали ковры из бобрика. У каждой кровати поставили изящные ночные столики. В столовой была сложена белая изразцовая печь, обогревавшая и гостиную, куда она выходила другой своей стенкой, облицованной зелеными изразцами. Окна были задрапированы занавесками по последней моде. У девочек в комнате стояла фортепиано, столик с принадлежностями для акварельных рисунков. У мальчиков были теперь у каждого своя кровать, свой стол для занятий, для расширения их умственного кругозора по стенам были развешаны виды Швейцарии. В гостиной красовалась мебель лимонного дерева с инкрустацией. Кресло и мягкий диван с подушками обиты были шелковым штофом с цветочками. Видно было, что вся мебель создана в одной из лучших мастерских предместья Сент-Антуан. А все старье... Флоран собрал в своей библиотеке, где он не принимал посторонних. Комната эта сообщалась с его спальней, которую он обставил так, как и обещал дочери. Он часто говорил, что, выйдя из конторы, хочет жить в атмосфере воспоминаний и что мебель, какую делали до революции, большие, Недельные шефоньеры, пузатые комоды, старинные глубокие кресла с ушами имеют для него особую прелесть. Но если Флоран и дорожил обстановкой, состоявшей из старинных вещей свидетелей прошлого, то отчасти потому, что ему не хотелось менять свои привычки. Библиотека и спальня были для него не храмом воспоминаний,